Элис Монро. «Мишка косолапый гору перелез». Продолжение. Перевод Владимир Башняк. Читает для вас Артем Назаров. Однажды он решил, надо бы выяснить, что делается на втором этаже, где держат людей, которые, как сказала Кристи, действительно не в себе. Те, что ходят тут внизу по коридорам, разговаривая сами с собой или пугая встречных странными вопросами типа «А я свитер, что ли, в церкви оставила?» Надо полагать, отчасти все-таки в себе. Для диагноза информации недостаточно. Лестницу он нашел, но двери наверху все заперты, а ключи только у персонала. В лифт тоже не зайдешь, если кто-нибудь на сестринском посту не нажмет кнопку, чтобы открылись двери. Что они там делают, когда совсем свихнулись? «Одни просто сидят, — сказала Кристи, — другие сидят и плачут, третьи орут так, что дом бы не рухнул. Бросьте, зачем это вам?» А иногда они опять приходят в себя. Заходишь к такому в комнату каждый день в течение года, и он тебя в упор не узнает. А потом в один прекрасный день «О, привет! А домой меня когда выпишут?» Вдруг ни с того ни с сего он снова абсолютно нормальный. Но ненадолго думаешь, ух, здорово, выздоровел. А потом он опять туда же. Она щелкнула пальцами. Вот прямо так. В городе, где он когда-то работал, был книжный магазин, в который они с Фионой заходили раз или два в год. Покупать он ничего не собирался, но кое-какой давно заготовленный список книг у него был. И он взял две-три книги из списка, а потом купил еще одну, которую заметил случайно. Про Исландию то была книга акварелий XIX века, написанных в Исландии какой-то путешественницей. Говорить на языке матери Фиона так и не научилась и не выказывала большого почтения к сказаниям этим языком хранимым, тем сказаниям, понимать которые Грант обучал студентов и научные работы, о которых писал и прежде, и пишет теперь, посвятил им, можно сказать, всю жизнь. Она же называла их героев старикашкой Ньялом и старикашкой Снори. Но к самой стране в последние несколько лет стала проявлять некоторый интерес. Начала заглядывать в путеводители. Прочитала о поездках Уильяма Морриса и Уха Одана, Но чтобы самой туда поехать, это нет. Говорила, что там чересчур несносная погода. А кроме того, по ее мнению, у каждого должно быть такое заветное место, о котором думаешь, много о нем знаешь и, может быть, стремишься туда душой? Но спешить с реальной поездкой туда совершенно не обязательно. На курсе Гранта, когда он получил место преподавателя англосаксонской и древнескандинавской литературы, состав студентов вначале был вполне обыкновенным. Однако через несколько лет он заметил перемены. В учебные заведения стали возвращаться замужние женщины. Не с тем, чтобы повысить квалификацию и продвинуться по работе или на какую-либо работу устроиться, а просто так. Просто они хотели получить возможность думать о чем-то более интересном и возвышенном, нежели домашнее хозяйство и незатейливые хобби. Обогатить свою жизнь. Возможно, именно из-за этого как-то так естественно проистекло, что мужчины, которые их обучают, сами сделались частью такого обогащения и стали казаться загадочнее и желаннее, чем те, кого эти женщины продолжали кормить обедами и с кем спали. Обычно такие студентки выбирали себе специализацию по психологии, по истории культуры или по английской литературе. Иногда записывались на археологию или лингвистику, но, столкнувшись с первыми трудностями, бросали. Те же, кто поступал на курс Гранта, либо сами имели скандинавские корни, как Фиона, либо поднахватались скандинавской мифологии, наслушавшись опер Вагнера или начитавшись исторических романов. А несколько было таких, которые думали, будто он преподает кельтский язык. Все кельтское для них обладало мистической притягательностью. С абитуриентками из скельтанутых он разговаривал довольно резко, благо сидеть по эту сторону преподавательского стола совсем не то, что стоять по ту. «Хотите выучить красивый язык? Идите и учите испанский». «Хотя бы сможете им воспользоваться, съездив в Мексику». Они внимали предостережению и испарялись. Другим же в его суровом тоне слышался личный вызов. Эти начинали упорно трудиться, привнося в его кабинет, в его размеренную вполне самодостаточную жизнь, неожиданное смятение, вызываемое роскошью их женского расцвета, их зрелой податливостью, трепетной жаждой похвалы. Он обратил внимание, на женщину по имени Джеки Адамс. Она была полной противоположностью Фиони. Пухленькая коротышка, темноглазая, экспансивная и абсолютно чуждая иронии. Их роман продлился год, пока куда-то не перевели ее мужа. Когда, сидя в ее машине, они прощались, Джеки била безудержная дрожь, будто от переохлаждения. Потом она написала ему несколько писем, Но их тон показался ему нервным и вычурным, и он никак не мог решить, что ей ответить. Так в раздумьях срок, подходящий для ответа, минул, а он тем временем неожиданно оказался чудесным образом влюблен в девушку, которая по возрасту годилась ей в дочери. Дело в том, что пока он был плотно занят своей Джеки, произошла еще одна совсем уж потрясающая перемена. В его кабинет стали являться длинноволосые юные девы в сандалиях на босу ногу и чуть ли не в открытую предлагать секс. Поиски осторожного подхода, завуалированные намеки на глубокое чувство, то есть все то, что требовалось Джеки. с этими можно было пустить по боку, просто выкинуть в окошко. Его завертел какой-то смерч, вобравший в себя уже многих. Желание воплощалось в действие с такой быстротой, что он даже засомневался, уж не упускает ли чего. А что до сожалений, то у кого на них есть время? Некоторые, как он слышал, заводили интрижки даже с несколькими одновременно, кидались во все тяжкие, рисковали. Вокруг забушевали жестокие скандалы, переходящие в драмы самого высокого градуса. Но ему почему-то казалось, что лучше пускай уж так, чем никак. Не заставили себя ждать и репрессии. Уволили одного, другого. Однако уволенные всего лишь пошли преподавать в университеты поменьше, там и с терпимостью попроще, или в открытые учебные центры. А многие из брошенных жен, оправившись от шока, тут же переняли у соблазнительниц их мужей как стиль одежды, так и сексуальную беспечность. Вечеринки в кругу коллег, когда-то столь предсказуемые, превратились в минное поле. Все это приняло масштаб эпидемии вроде той знаменитой испанки. Только на этот раз заразившиеся продолжали быстро бегать, и мало кто в возрасте от 16 до 60 не стремился тоже заразиться. Впрочем, Фиона была как раз из тех, кто заражаться не спешил. У нее в это время умирала мать, и опыт работы в больнице привел Фиону от рутинного перекладывания бумажек в регистратуре к новому полю деятельности. Да, Грант, и сам не кидался головой в омут во всяком случае, по сравнению с некоторыми другими коллегами. Так близко, как Джеки, он к себе не подпускал ни одну женщину, никогда. А чувствовал он тогда главным образом гигантский скачок благополучия. При этом склонность к полноте, которая водилась за ним с 12 лет, вдруг куда-то исчезла. По лестницам бегал через две ступеньки — как никогда радовался открывающемуся из кабинетного окна виду на сосны, рваные облака и февральский закат, задуваемый ветром. Его до слез трогали старинные лампы, чарующими световыми призраками, пробивающиеся сквозь портьеры гостиной у соседей, и выкрики детей, ни за что не желающих покидать гору в сумеречном парке, где они катались на санках. Но вот уже апрель, а там и лето. Он возится с цветами, учит их название по-исландски, с таким репетитором, как собственная теща, правда, уже почти лишившаяся голоса. Ее-то недуг посерьезнее, рак горла. Он так поднаторел в произношении, что набрал все храбрости и прочел студентам вслух, а потом перевел им величавую, хотя и весьма жестокого содержания, хофьюлаусенд раппа, оду «Выкуп головы», поднесенную в качестве подарка королю Эрику кровавая секира с кальдом, которого король приговорил к смерти однако потом тот же король помиловал и отпустил его, так покорила жестокого конунга сила поэзии. Все дружно Гранту аплодировали, даже сердитые вьетнамские писники, которых на курсе тоже было достаточно, надо же, простили ему добродушно насмешливое предложение переждать страшноватую драпу в коридоре. В тот день? Или это был на следующий? В автомобиле по дороге домой он поймал себя на том, что в голове без конца крутится одна и та же мысль. О том, что вот ведь как он, преуспел в премудрости и возрасте и в любви у Бога и человеков. Устыдясь кощунства, он тогда почувствовал суеверный холодок под ложечкой. «Ну да, есть немного, но он же не говорит этого вслух. А так-то, что тут плохого?» В очередной раз, отправляясь в Лугозеро, он взял с собой недавно купленную книгу. Было это в среду. Пошел искать Фиона у карточного стола, но не нашел. Вдруг его окликает какая-то старушенца «Здесь ее нет! Она заболела!» В голосе старухи явственно чувствовалось то, как ее радует собственная значимость. «Очень с собой довольна! Она его узнала, а он про нее ничего не знает!» «Возможно, она довольна еще и тем, как хорошо осведомлена о Фионе, о ее здешней жизни. Наверное, уверена, что знает больше его». «И его тут тоже нет», — добавила она. Грант отправился на поиски Кристи. «Да так, ничего серьезного», — сказала та, когда он спросил, что с Фионой. «Просто решила сегодня провести день в постели. Она немного расстроена». Фиона была в постели, но сидела, выпрямившись. Он несколько раз уже бывал в ее комнате, однако до сих пор не замечал, что кровать там больничной конструкции, наклон изголовья регулируется. Жена была в одной из своих закрытых по самое горло почти монашеских ночных рубашек, а вот цвет лица нехорош. Отнюдь не лепестки вишни, скорее сырое тесто. Обри тут же, у постели, в кресле каталки, придвинутой к кровати вплотную но не в неописуемого вида рубашке с расстегнутым воротом, как он ходил обычно, а в пиджаке и пригалстыке. галстуке. Щеголеватая твидовая шляпа валяется на кровати. Вид такой, будто только что вернулся из деловой поездки. Куда он, интересно, ездил? К своему адвокату? Банкиру? Распорядиться по поводу похорон? Каким бы ни было его дело, оно его, похоже, утомило. На нем тоже лица нет». Оба посмотрели на Гранта застывшими горестными глазами, в которых узнавание сразу сменилось облегчением, чуть ли не радостью, едва они увидели, кто это. Не тот, чей приход ожидался. Они держались за руки и явно не желали их расцеплять. Шляпа на кровати, пиджак, галстук. Оказывается, никуда Обри не ездил. И вообще дело не в том, где он был и с кем встречался. А в том, куда собирается. Грант положил книгу на кровать рядом со свободной рукой Фионы. Это про Исландию, сказал он. Подумалось, может, тебе захочется полистать. Да, спасибо, сказала Фиона. На книгу даже не взглянула. Он взял ее руку, положил на книгу. Исландия, сказал он. Она проговорила Исландия. В первом слоге еще теплился какой-никакой интерес, но вторая половина слова скомкалась. И вообще, пора ей уже всеми помыслами, всем вниманием возвращаться к кобре, который в этот миг пытался высвободить из ее руки свою огромную толстопалую лапищу. «Что с тобой?» — сказала она. «Что с тобой, сердце мое?» Таких ярких уподоблений Грант от нее в жизни не слыхивал. — Да ладно, ладно, — проговорила она. — Ну, ну, ну не надо. И она потащила сразу горсть салфеток из коробки, стоявшей рядом на одеяле. Это она потому, что у Обри на глаза навернулись слезы. Потекло из носа, и мужчина забеспокоился, как бы не сделаться жалким, особенно на виду у Гранта. — Ну вот, ну вот, — говорила Фиона. Она бы сама ему и сопли вытерла, и слезы и, вероятно, будь они одни, он бы ей это позволил. Но рядом был Грант, и Обри ей не разрешил. Он лишь как можно крепче схватил салфетку и несколько раз неловко, но достаточно удачно провел ею по физиономии. Пока он был занят, Фиона повернулась к Гранту. — Послушайте, а вы, случайно, не могли бы как-то повлиять на здешнее начальство? — шепотом сказала она. — Я видела, вы с ними разговаривали. Обри промычал что-то, выражая то ли протест, то ли отвращение, то ли просто усталость. И вдруг верхняя половина его тела стала падать вперед, будто он хочет броситься Фионе на грудь. Чуть не выскочив из постели, она поймала и изо всех сил в него вцепилась. Помогать ей в этом муж не счел уместным, хотя, конечно, если бы явственно наметилась тенденция к падению Обри на пол, Грант помог бы. «Тсс!» — зашептала на ухо Обри Фиона. «Маленький мой, тссс! Мы же будем видеться, как же иначе-то? Обязательно! Я буду приезжать навещать тебя, а ты меня!» Лицом уткнувшись ей в грудь, Обри вновь издал свое мычание. И тут уж Гранту, как приличному человеку, ничего не оставалось, как только выйти вон. «Хоть бы уж его жена поторопилась, — сказала Кристи, — скорее бы забрала его, чтобы они долго не мучились, а то нам скоро ужин разносить». «А как ее заставишь что-то проглотить, когда он у нее на шее висит?» Грант почесал в затылке. «Мне-то как? Остаться?» «Зачем? Она же не больна, сами видите». «Ну, составить ей компанию». Кристи покачала головой. «Придется им как-то самим это переварить. Почти у всех у них память короткая. Вот. Не всегда это так уж плохо». Кристи вовсе не была бессердечной. За то время, что они общались, Грант кое-что узнала о ее жизни. Мать четверых детей, где ее муж не знает, предположительно, в Альберте. У младшего сына астма, причем в такой тяжелой форме, что однажды в этом январе он чуть не умер. Спасло только то, что она вовремя успела довести его до больницы, где он попал в реанимацию. Зависимости от запрещенных препаратов у него нет» чего нельзя с уверенностью сказать о его брате. С ее точки зрения и Гранту, и Фионе, и Обре еще повезло. Они сумели пройти по жизни, если изобредая не туда, то не слишком далеко. А то, что столкнулись со страданиями в старости, да ну, это вообще не считается. Не заходя больше к Фионе в комнату, Грант уехал. По пути к машине заметил, что ветер стал по-настоящему теплым, Да и вороны. Зимой они так громко вроде не орали. У одной из машин на парковочной площадке возилась женщина в клетчатом брючном костюме, вынимала из багажника складное инвалидное кресло. Улица, по которой он ехал, называлась блэк хокс В том районе все улицы были названы в честь команд Старой национальной хоккейной лиги. За окнами машины тянулась окраина городка, ближайшего к Лугозеру. Они с Фионой регулярно в этот городишко наведывались, но ориентировались в нем плохо, знали только главную улицу. По виду домов было похоже, что их строили примерно в одно и то же время, может быть, 30-40 лет назад. Широкие изгибистые улицы тротуаров не имели. Зачем? В те времена думали, что скоро вряд ли кто-нибудь будет ходить пешком. У Гранта и Фионы все приятели переместились в местечки вроде этого давным-давно, еще когда у них только начали появляться дети. Сперва за это как бы извинялись, общую тенденцию называли переездом на поляны барбекю. Но вроде бы и сейчас тут есть молодые семьи. Вот баскетбольное кольцо, приделанное к воротам гаража, вот трехколесный велосипед у крылечка. Впрочем, Многие дома имеют вид довольно бедный в сравнении с тем, какой положен нормальной семейной усадьбе, в качестве каковых они строились. Дворы располосованы автомобильными колеями, окна залеплены фольгой либо завешены линялыми флагами, съемное жилье. А съемщики — молодые мужчины все еще холостые, а то и вновь холостые. Некоторые дома, похоже, когда-то по мере возможности содержались на достойном уровне, теми, кто жил в них с момента постройки. У этих людей были деньги и не было намерения поскорее переселиться в места более престижные. Прошли годы, живые изгороди поднялись в полный рост, а проблему перекраски решил голубенький виниловый сайдинг. Аккуратные заборы и нигде не покалеченные живые изгороди намекали на то, что дети в этих домах, если и были, то выросли и разъехались, И их родители больше не видят смысла в том, чтобы во двор беспрепятственно проникали все сорванцы из ближней округи. Дом, который, судя по телефонной книге, принадлежит обре и его жене, был как раз из таких. Ведущая к дому дорожка выложена плетником, вдоль дорожки посажены гиацинты, уже распустившиеся стоят, как фарфоровые чередуясь, розовый-голубой, розовый-голубой. Но нет. С горем Фионе было не справиться. Ей принесут еду, а она не ест. Поводилась хитрить, прятать еду в пеленку. Ей было прописано дважды в день дополнительное питье, и кому-то приходилось стоять, караулить, чтобы она все проглатывала. Она вставала с постели, одевалась, но потом ничего не хотела делать, так и сидела у себя в комнате. И дефицит двигательной активности быстро сказался бы если бы Кристи или какая-нибудь другая сестра, а в часы посещения и Грант не гуляли с ней туда-сюда по коридорам, не заставляли выходить на воздух. Там она сидела под весенним солнышком на скамейке у стены и тихо плакала. Была все еще вежлива, за слезы извинялась, никогда не отвергала предложений и не отказывалась отвечать на вопрос, но плакала. От плача её глаза стали красными и помутнели. Её кардиган, если он был её, почти всегда бывал застёгнут сикость-накость. Стадии, когда перестают причесываться и следить за ногтями, она ещё не достигла, но была на подходе. Кристи сказала, что у Фионы ухудшается мышечный тонус, и если она в ближайшие дни не пойдёт на поправку, придётся ей выдать ходунки. Но тут вот в чём дело как только они получают ходунки, они начинают от этой штуки зависеть и перестают гулять вовсе, ходят только, чтобы добраться туда, куда позарез нужно. «Вы уж постарайтесь, нажмите на нее», сказала она Гранту. «Попытайтесь как-то ее поддержать». Но у Гранта ничего не получалось. Фиона, он, похоже, начал раздражать, хотя она и пыталась этого не показывать. Возможно, Одним своим видом он при каждой встрече напоминал ей о последних минутах Собри, когда она обратилась к Гранту за помощью, а он не помог. В том, чтобы напоминать ей «я, мол, твой муж», он тоже большого смысла не видел. В зал, где по-прежнему играли в карты, по большей части все те же люди, она ходить не хотела, Хол с телевизором тоже посещать отказывалась, да и к зимнему саду утратила всякий интерес». Говорила, что ей не нравится большой экран, от него у нее глаза болят, а чириканье птицы раздражает, да и фонтан шумит, хоть бы выключали иногда. Насколько Грант мог заметить, ни в книгу про Исландию, ни в какую другую книгу она ни разу не заглянула. Вообще, книг из дому взяла с собой на удивление мало. В заведении был, между прочим, и читальный зал, куда она приходила просто посидеть и отдохнуть может быть, потому что туда редко кто-либо заходил. Если Грант брал с полки книгу и начинал читать ей вслух, не возражала. Но возникало подозрение, что так ей всего лишь проще его вытерпеть, можно закрыть глаза и вновь погрузиться в пучину горя. Потому что если она хоть на минуту с этим горем расстанется, отпустит от себя, вернувшись, оно только больнее ее ударит. А иногда Гранту казалось, что она закрывает глаза для того, чтобы спрятать таящееся в них выражение осознанного отчаяния, знать о котором ему и вовсе не стоило. Так он сидел, читал ей с пятого на десятые старинные романы про чистую любовь, про утраченные и вновь обретенные богатства. Перелистывая книги, он подумал, что, скорее всего, их когда-то выкинули за ненадобностью из какой-нибудь деревенской библиотеки или воскресной школы, а уж потом они попали в этот читальный зал. Комплектацию читального зала администрация явно не пыталась подтягивать к современному уровню столь же ревностно, как она это делала со всем остальным оснащением. Обложки книг на ощупь нежные, почти бархатные, украшенные тесненными узорами из листьев и цветов, Книги напоминают ларцы для драгоценностей или бомбоньерки. А ведь когда-то женщины, ему подумалось, что именно женщины, их брали и несли домой как сокровища. Дама, супервайзер, пригласила его в свой кабинет. Сказала, что Фиона поправляется не так хорошо, как они надеялись. Ее вес непрерывно снижается, хотя мы назначили ей дополнительное питание. Делаем все, что в наших силах, но результата нет». Грант ответил в том смысле, что он все понимает и их не винит. «Я это вот к чему. Вы ведь знаете, конечно, хронически лежачих держать на первом этаже мы не можем, разве что если полежит немного, когда простудится или приболеет. Но если человек становится слишком слаб, чтобы самому себя обслуживать и передвигаться, приходится рассматривать вопрос о его переводе наверх». Грант сказал, что он не замечал, чтобы Фиона так уж часто лежала по целым дням. — Нет. Но если будет по-прежнему терять силы, скоро сляжет. Сейчас она в пограничном состоянии. Он сказал, что, по его сведениям, второй этаж предназначен для тех, кто совсем потерял рассудок. — И для них тоже, — сказала начальница. Жену обри Грант уже видел, но ее облик стерся у него из памяти за исключением клетчатого костюма, в котором она была на парковочной площадке, когда возилась с инвалидной коляской. Вот она нагнулась над багажником машины, и фалды пиджака разошлись. Он тогда про себя отметил, что у неё тонкая талия и широкий зад. Теперь на ней уже не костюм в клетку. Коричневые брюки с ремнём и розовый свитер. Насчёт талии, да, он был прав. Туго затянутый ремень показывал, что талию она всячески подчёркивает. Лучше бы она этого не делала, потому что выше и ниже выпирали вспученные колбаски. Что касается возраста, то она, надо думать, младше мужа лет на 10-12. Волосы короткостриженные, курчавые, искусственно рыжие, глаза голубые, светлее, чем у Фионы, и с зеленоватым отливом, скорее даже бирюзовые, слегка раскосые и чуть припухшие. А морщинок-то много, да их еще и темные румяна подчеркивают. Или это загар, привезенный из Флориды?» Он сказал, что ему не так-то просто сообразить, как представится. «Видите ли, я встречал вашего мужа в Лугозере. Мне частенько приходилось туда наведываться». «Да?» — сказала жена Обри, воинственно выставив подбородок. «Как у вашего мужа делишки?» Эти делишки выскочили спонтанно и удивили его самого. По идее, надо было спросить, как у него здоровье. «Все замечательно», — сказала она. «Он там с моей женой очень тесно сдружился». «Я слышала». «Ну вот, я хотел поговорить с вами об этом, если у вас есть минутка». «Мой муж не подбивал к вашей жене никаких клинив, если вы клоните к этому», — сказала она. «И никоим образом к ней не приставал. Он и по здоровью не способен, да и в любом случае не стал бы. Как я поняла из того, что мне рассказывали, там все было с точностью да наоборот». «Да нет». Слегка опешил Грант. Нет, я совершенно не к тому. Я пришел вовсе не жаловаться. А — -а -а -а, протянула она. Ну, тогда простите, я думала вы об этом. Вот все, что она сумела из себя выжить в смысле извинений. Раскаяния в ее тоне не чувствовалось. Чувствовалось, что она разочарована и смущена. Ну, так зайдите тогда, что ли, сказала она а то от двери сквозняк дичайший, сегодня не так тепло, как кажется. Так что даже в дом попасть уже была победа. Не думал он, что дело пойдет столь тяжко. Какую-то он не такую отобре жену ожидал. Думал увидеть разволновавшуюся домоседку, обрадованную неожиданным визитом, женщину, которой его доверительный тон будет маслом по сердцу. Она провела его мимо входа в гостиную, объяснив, нам придется сесть на кухне, чтобы мне было слышно, как там обри. Гранту бросились в глаза двухъярусные занавеси на окне гостиной. Оба яруса синие. Одна занавеска полупрозрачная, другая шелковистая с блеском. А рядом, обитая такой же тканью, синяя софа плюс кошмарный блеклый ковер и множество сверкающих зеркал и безделушек. У Фионы для этих занавесочек с рюшечками было какое-то особое словцо — Она его произносила насмешливо, хотя почерпнула от женщин, которые им пользовались на полном серьезе. Всякая комната, где красоту наводила Фиона, становилась светлой и пустой. Она бы поразилась, увидев, как много всяких финтифлюшек можно сгруппировать в таком ограниченном пространстве. А вот Славцо... Гранд думал, думал, да так его и не вспомнил. Из помещения, примыкающего к кухне, Терраса, не терраса, что-то сплошь застекленное, хотя и прикрытое ставнями от яркого, почти уже летнего солнца. Слышалось бормотание телевизора. Обри, объект молитвенного обожания Фионы, сидел всего в нескольких футах и, судя по звукам, смотрел бейсбол. Жена к нему заглянула, спросила, как ты там окей? и притворила дверь, оставив щелку. Может, заодно выпите чашечку кофе? спросила она Гранта. Спасибо сказал он. «Спортивный канал. В прошлом году под Рождество его настроил ему мой сын. Не знаю даже, что бы мы без этого делали». На кухонных полках были собраны все, какие только можно, кухонные агрегаты и причиндалы. Кофемашина, кухонный комбайн, станочек для точки ножей и множество других приспособлений, ни названия, ни назначения которых Гранту были неведомы. Все выглядело новым и дорогим как будто только что выточена из коробок или каждый день начищается. Он решил, что неплохо было бы продемонстрировать восхищение. Восхитился кофемашиной, которую она в тот момент заправляла, и сказал, что они с Фионой всегда хотели купить как раз такую. Чистой воды неправда. Фиона души не чаяла в кофеварке европейского производства, наливающей всего по две чашки за раз. «Это подарки», — сказала женщина, — «от сына и его жены». Они живут в Камлусе, Британская Колумбия. Все присылают и присылают уже девать некуда. Лучше бы эти деньги они потратили на то, чтобы лишний раз приехать да увидеться. Наверное, заняты собственной жизнью, философски предположил Грант. Но не так уж и заняты, если прошлой зимой ездили на Гавайи. Это было бы простительно, как бы у нас был кто-нибудь еще из родственников где-то поближе, к кому можно было бы обратиться. Но он единственный. Тут подоспел кофе. И она разлила его в две коричневые с зелёным керамические кружки, которые сняла с культа поコンピューтерных ветвей керамического дерева, стоявшего на столе. Вот так на людей и нападает одиночество, сказал Грант и продолжил, решив не упускать момент. Когда лишаешься возможности видеться с тем, к кому привязан, подступает печаль. Вот и с Фионой это происходит, с моей женой. Но вы, кажется, говорили, что ездите к ней, навещаете? Это да сказал он, но дело не в том. После чего? Как в головой выдал ей просьбу, с которой явился. Не могла бы она рассмотреть возможность иногда привозить обри в Лугозеро, чтобы он туда наведывался, ну, скажем, раз в неделю. Пансионат ведь всего в нескольких милях, вряд ли это так сложно. Или если у нее будет туго со временем?» это не было у Гранта домашней заготовкой, он даже сам испугался того, что говорит. Он сам мог бы отвозить туда обре, никакого труда ему это не составит. Он уверен, что справится, а она тем временем могла бы отдохнуть. Пока он говорил, она совершала медленные движения с сомкнутыми губами и спрятанным за ними языком, будто пытаясь распробовать некую сомнительную приправу. Принесла ему молоко заправить кофе, и тарелочку с имбирным печеньем». «Домашний», — сказала она, выставляя тарелочку на стол, но таким тоном, в котором радушия не было и следа, скорее вызов. И, замолчав, принялась усаживаться, подливать в свой кофе молоко и размешивать ложечкой. Потом сказала нет. «Нет, я не могу вам этого позволить. А причина? Причина в том, что я не хочу его расстраивать». «А почему это должно его расстроить?» С искренним удивлением проговорил Грант. «Да расстроит, конечно. Так поступать не годится. Сперва взяла домой, а потом здрасте. Повезла обратно. То домой, то обратно. Это будет сбивать его с толку». «Но разве нельзя объяснить ему, что он туда будет ездить всего лишь с визитами? Неужто он не поймет смысла всего этого? Он прекрасно все понимает». Она это сказала так, будто он пытается оскорбить Обри и все же это было бы отступлением от режима. Кроме того, мне пришлось бы подготавливать его сажать в машину, а он больной, тяжелый мужчина, с ним не так просто управляться, как вы, может быть, думаете. Я должна его усаживать на сиденье, складывать его кресло, упихивать в багажник. И ради чего? Если идти на эткие труды, то лучше уж свозить его в какое-нибудь место повеселей. «А если я все это буду делать сам?» Не отступал Грант, стараясь, чтобы его тон оставался ненавязчивым и спокойным. «Так-то, конечно. Зачем вам эти сложности?» «Сами вы не сумеете», — тоном поучения произнесла она. «Вы его не знаете. Вы не сможете с ним справиться. Он просто не потерпит, чтобы вы с ним возились. Столько мороки, а ему-то зачем?» Снова упоминать Фиону Грант не решился. «Да лучше я его свожу куда-нибудь в большой торговый центр», — продолжила она. Где он увидит детишек и всякое такое? Это, правда, тоже. Вдруг он расстроится, что никогда не видел двоих своих внуков и, может быть, никогда не увидит. Или вот яхты на озере. Они там уже появились. Можно свозить его, пусть любуется, получит положительный заряд. Она встала, взяла с подоконника над раковиной сигареты и зажигалку. «Курите?» — спросила она. Он сказал «нет, спасибо». Хотя не понял, предлагала ли она ему сигарету. — Что, никогда или бросили? — Бросил, — признался он. — И как давно? — он задумался. — Да тридцать лет уже. — Нет, больше. Покончить с курением? Он решил примерно тогда же, когда закрутилось у них с Джеки. Никак не вспомнить только, то ли он сперва бросил, и сразу ему такая награда — то ли решил, что подошло время бросить, и надо делать это срочно, пока работает столь мощное отвлекающее средство. — А я вот бросила бросать, — сказала она, прикуривая. — Взяла, да и решила бросить бросать, и всё тут. — Может быть, и морщинки поэтому? Кто-то, какая-то девица, когда-то просветила его насчёт того, что у курящих женщин на лице появляются особого рода морщинки. — Ну и от солнца бывает то же самое. — или у неё просто кожа такая? Вон, шея вся тоже в морщинах. Морщинистая шея, но по-молодому налитые стоячие груди. Такие противоречия для женщин её возраста обычны. Хорошее и плохое, с чем генетически повезло, с чем нет, всё смешивается. Очень немногие умудряются сохранить красоту целиком, хотя и в призрачном виде, как Фиона, например. Но не исключено, что даже и это не так. Не исключено, что он так только думает, потому что помнит Фиону юной девушкой. Не исключено, что такое впечатление может появиться только у того, кто знает женщину с тех времен, когда она была молода. Так что, может быть, обри, глядя на жену, видит старшеклассницу с загадочно раскосами зеленовато-голубыми глазами, дерзкую и безнадежно желанную, особенно когда так вот смыкает пухлые губки вокруг запретной сигареты. «Значит, у вашей жены депрессия?» — сказала жена Обри. «А как зовут-то её?» — вылетела из головы. «Фиона». «Фиона. А вас? Вы как-то вроде так и не назвали ваше имя». «Грант», — сказал Грант. И она неожиданно вытянула руку через стол. «Будем знакомы, Грант. Я Марианна». Помолчали. «Ну вот. Теперь, когда мы знаем друг друга по именам...» вновь заговорила она. «Глупо не сказать вам впрямую то, что я думаю. Я не знаю, так ли уж он по-прежнему рвется увидеться с вашей... увидеться с Фионой. Может, и нет. Я его не спрашивал, и он мне не говорил. Может, это у него мимолетный каприз был. Но мне в любом случае не хочется его туда вести. Вдруг выплывет что-то большее. Такой риск я не могу себе позволить. Не хочу, чтобы с ним стало труднее управляться». «Ещё раз строится, вобьёт себе в голову какую-нибудь глупость. У меня и так с ним забот полон рот. И помогать некому. Одна я тут. У меня же никого нет». «А вы никогда не думали?» «Это, конечно, было бы для вас большое горе. Вы не думали, что его когда-нибудь придётся отправить туда?» на да совсем? сказал Грант. При этом он понизил голос почти до шёпота, но она, похоже, не чувствовала необходимости говорить тише. «Нет», — сказала она, совсем он останется у меня здесь». Грант помолчал. «Что ж, это говорит о вашей доброте и благородстве». Он надеялся, что в слове «благородство» не прозвучит оттенок сарказма, тем более, что он и не имел этого в виду. «Вы думаете?» — удивилась она. Благородство это совсем не то, что мною движет. И тем не менее. Нелегко все-таки. Да, нелегко. Однако в моем положении большого выбора-то и нет. У меня просто не будет денег, чтобы это оплачивать, если я не продам дом. Дом — это все, что у нас есть. Никаких других ни средств, ни источников дохода у меня нет. Пенсию мне начнут платить с будущего года, и у нас будет его пенсия плюс моя пенсия» но даже и при этом я не смогу себе позволить долго его там держать, сохраняя за собой дом. А он для меня много значит. Ну, то есть дом, я хочу сказать. — Мило, — сказал Грант. — Ну что ж, нормально. Я столько в него вложила, все эти ремонты, уход. — Да это я понимаю, естественно. Терять его я не намерена, понятное дело. — И я его не потеряю. — Я вас понимаю. — Та его фирма... «Нас обобрала подчистую», — сказала она. «Я не в курсе всяких там подробностей. Суть в том, что на пенсию его буквально выкинули. И в довершение всего сказали, будто он должен им деньги. А когда я попыталась выяснить, что к чему, он только повторял, что меня это не касается. Думаю, он выкинул какую-то дурацкую глупость. Но спрашивать его было нельзя, и я молчала». «Вы же были женаты? То есть вы и сейчас, конечно, сами знаете». А когда я только-только начала добираться до подоблеки всей той истории, мы сговорились с одними нашими знакомыми поехать отдыхать, и отменить поездку было нельзя. А во время поездки он вдруг подхватывает этот вирус, о котором никто и слыхом не слыхивал, и впадает в кому. Так что он-то как раз ловко соскочил». «Да, не повезло», — сказал Грант. «Я не в том смысле, что он и впрямь заболел нарочно. Так вышло». «Он на меня больше не злится, и я на него не злюсь. Жизнь есть жизнь». «Что верно, то верно». «От судьбы не убежишь». Деловитым кошачьим движением она провела языком по верхней губе, слезнула крошки печенья. «Меня послушать, так я просто философ какой-то, правда? А вы, говорят, были профессором в университете». «Это давно было», — сказал Грант. «Я-то не бог весть, какая интеллектуалка». «Да я ведь тоже, если разобраться». Я знаю одно. Если я решила, то решила. В общем, тут и говорить нечего. Я с домом не расстанусь. А значит, буду держать его здесь и не хочу, чтобы он вбивал себе в голову, будто ему хочется куда-то еще. Возможно, это была моя ошибка, помещать его туда, чтобы на время освободиться. Но другого случая могло и не представиться, и я рискнула. Вот так. Урок усвоен». Она вытащила вторую сигарету. «Спорим, я знаю, что вы думаете», — сказала она. Вы думаете, что я корыстный человек? Кто я такой, чтобы судить вас? Это ваша жизнь. Уж это точно. Ему подумалось, что разговор надо бы закончить на более нейтральной ноте. И он спросил ее, не работал ли ее муж, когда был школьником во время летних каникул в магазине инструментов. «Впервые слышу», — сказала она. «Я ведь не местная». Подъезжая на машине к дому, Он отметил, что болотистая низина, которая зимой была чуть не доверху завалена снегом, строго расчерченным тенями деревьев, уже зацвела сортирными лилиями. Их молодые, размером с блюдца листья, на вид настолько аппетитны, что их так и хочется съесть. Цветы у всех растений смотрят прямо вверх, будто язычки пламени. И так их много, желтых-желтых, что они как будто изливают свет, причем вверх, «От земли к серому, затянутому облаками небу», — вспоминалось, как Фиона рассказывала ему, что они и тепло вырабатывают тоже. Порывшись в каком-то из потайных кармашков памяти, она сказала, что если приложить руку к чашечке цветка, говорят, можно почувствовать тепло. И добавила, что она пробовала, пыталась, но не уверена, действительно его почувствовала или это плод воображения. А тепло притягивает насекомых» природа не валяет дурака ради внешних красот. С женой Обри так ничего у него и не вышло. Что уговорить ее, может, и не получится, он предвидел, но причину предугадать не мог. Он-то думал, придется столкнуться с обычной, естественной женской сексуальной ревностью или обидой, этим упрямым ее последушим. Ведь заранее-то он понятия не имел, каковы ее взгляды. Тем не менее... От разговора остался тягостный осадок, потому что, честно говоря, такая позиция была ему очень даже знакома. Их разговор напоминал дискуссии, в которые приходилось вступать с собственными близкими родственниками. Его дядья, например, и даже мать вполне разделяли взгляды Марианны. При этом они полагали, что если люди думают иначе, то либо тешатся самообманом, либо слюнявые романтики, дураки и тому подобное. В общем, с жиру бесится, нахватались тут, понимаешь ли, утратили связь с реальностью. Начитанные, грамотные и даже некоторые богатые, если они социалисты вроде родителей и жены Гранта, все они связи с реальностью не имеют. Виной тому незаслуженное богатство или врожденная глупость. А случай Гранта, скорее всего, лишь наглядный пример сочетания того и другого. Да, именно в таком свете Марианна его и видит. Глупец, напичканный никому не нужными скучными сведениями, но при этом везунчик, защищенный от жизни в ее истинной неприглядности. Баловень, которому не приходится всеми зубами цепляться за свой дом. Он может поэтому с отрешенным видом разгуливать, погрузившись в свои нарочито умственные раздумья. Делать ему больше нечего, как только выдумывать какие-то сложные благородные схемы, якобы позволяющие сделать других счастливыми. «Мудак!» Вот слово, которым она, вероятно, сейчас его мысленно характеризует. Столкновения с такими людьми вызывали у Гранта чувство злости, безнадежности и в конечном счете почти отчаяния. Но почему? Может, он недостаточно уверен в том, что может им твердо противостоять? Может, боится, а вдруг правы-то как раз они? Вот у Фионы не было бы никаких подобных опасений, Когда она была в силе, никто не мог сбить ее с толку, загнать в угол. Между прочим, в его воспитании ее многое забавляло, а внушенные ему грубые воззрения она находила странными. И тем не менее в том, что говорят эти люди, тоже какая-то правда есть. Во как! Это пошел уже спор. С кем? С Фионой? В узости фокусировки есть свои преимущества — такая как Марианна, может быть хороша в критической экстремальной ситуации. Она сумеет выжить, сможет правдами и неправдами разжиться пищей, будет способна снять сапоги с лежащего на улице мертвого тела. Постичь Фиону, предугадать ее действия и возможности всегда было делом безнадежным. Все равно, что бежать за миражом. Нет, все равно, что жить внутри миража. Что до сближения с Марианной? тут может возникнуть другая проблема. Это как кусать китайский орех личи. Сверху там мякоть с ее неиздешней, будто искусственной прелестью, химическим вкусом и ароматом, но мягкий слой тонок, а под ним громадное семя, кость, камень. Что если бы и он на такой женился? Подумать только, на девушке вроде этой мог бы жениться и он если бы, как пресловутый сверчок из пословицы, знал свой шесток. А что? Она наверняка была вполне аппетитненькая, с ее-то выдающимися грудями. Большая кокетка. То, как она ерзала ягодицами по стулу на кухне, как поджимала губы с видом напускной угрозы и неприступности. Это как раз оно. Но это и все, что осталось от более или менее невинной вульгарности провинциальной кокетки. Выбирая обри, Она, должно быть, возлагала на него большие надежды. Видный мужчина работает в торговой компании вот-вот выдвинется в начальство. Не ожидал, надо полагать, на склоне лет оказаться у разбитого корыта. А ведь с людьми практической складки так и бывает, причем довольно часто. При всей своей расчетливости и хищнических задатках они подчас так и застревают, не пробившись к уровню, на который могли претендовать по праву. И ей, конечно, это кажется несправедливым. Первое, что он увидел, войдя в кухню, — это огонек, мигающий на автоответчике. И сразу мысль, которая в последнее время крутилась в голове неотступно. Фиона. Не успев снять пальто, нажал кнопку. «Привет, Грант. Я надеюсь, я попала куда надо. Мне тут кое-что пришло в голову». В нашем городке в местном отделении Канадского легиона в субботу вечером будут танцы, ну вроде как для неженатых кому за 30, а я там в оргкомитете, так что у меня есть право пригласить туда кого-то за бесплатно. Вот я и подумала, может вам интересно будет развеяться? Позвоните мне, когда сможете. Затем женский голос продиктовал телефонный номер, после чего раздался гудок, щелчок, и тот же голос заговорил вновь: До меня вдруг дошло. Я же не сказала, кто звонит. Впрочем, вы, наверное, узнали голос. Это Марианна. Все никак не освоюсь с этими техническими новинками. Я хочу сказать, я понимаю, вы человек женатый, то есть я вовсе не в том смысле. Да и я тоже. Но иногда сходить куда-нибудь в этом же ничего страшного нет. Ой, я столько наговорила, а вдруг попало все же не туда. Правда, голос в автоответчике вроде был ваш. Если вас мое предложение заинтересовало, можете мне перезвонить. А если нет, то и не беспокойтесь. Просто я подумала, такой случай развеяться вам будет кстати. Это звонит Марианна, хотя, кажется, это уже говорила. Ну ладно тогда, пока». Записанный на автоответчик ее голос отличался от того, что он недавно слышал у нее в доме. В первой части сообщения отличался чуть-чуть, во второй – больше. В нем слышалось нервное подрагивание, нарочитая небрежность, желание поскорее все выложить и в то же время продлить контакт. Что-то с ней произошло. Интересно, когда именно? Если сразу, как она его увидела, то она весьма успешно это скрывала, пока он находился в доме. Нет. Скорее, это нашло на нее постепенно, уже после его ухода. Не обязательно он ее как громом поразил. Просто она осознала некую связанную с ним возможность. Мужчина со средствами и свободен, более или менее свободен. И эту возможность она, видимо, решила исследовать. Но первый шаг дался ей ценой нервного напряжения. Она ведь подставилась, раскрылась. Насколько и действительно ли раскрылась, пока толком сказать нельзя. Обычно женская откровенность по ходу дела со временем нарастает. При первом знакомстве можно сказать лишь одно. Если нечто подобное проскользнуло, дальше будет больше. То, что он вызвал в ней такие движения, ему польстило, к чему отрицать. Стало приятно, что от него по поверхности ее существа пошла вся эта рябь с поблескиваниями смутных отражений, что сквозь ее запальчивость и брюзгливость вдруг пробилась эта слабость, просьба. Он достал яйца и грибы, чтобы сделать себе омлет, потом подумал-подумал и решил, что можно бы и выпить. «Всякое бывает. Впрочем, так это или нет? Всякое ли бывает? Вот, например, если он захочет, сможет ли он переломить ее, заставить к нему прислушаться и все же отправить обри назад к Фионе? Или не просто навестить разок-другой, а на всю оставшуюся жизнь? Куда это? Дрожь в голосе может их привести». К размолвке или преодолению ее упрямой самозащиты? Может быть, к счастью Фионы? Да, задачка. Ее решение было бы форменным подвигом. При том, что это анекдот, который даже никому не расскажешь. Подумать только. Своим дурным поведением он может сделать Фиону счастливой. Но додумывать все это до конца он был не способен. Ведь если разбираться дальше, придется вообразить, что будет после того, как он привезет обрик Феоне. Что будет с ним и Марианной? Нет, это не сработает. Разве что получится под этой ее здоровенькой мякотью нащупать безупречный кремень своей корысти и извлечь из этого несколько больше удовольствия, чем предвиделось. Впрочем, никогда не знаешь, каким боком такие вещи могут обернуться. Вроде бы все учел но полной уверенности быть не может. Сейчас сидит, наверное, дома, ждет, когда он позвонит. Или не сидит. Пытаясь отвлечься, занимается хозяйством. Похоже, она из тех женщин, которым нужно постоянно быть в деле. Обстановка в ее доме в полный голос говорит о том, что хозяйка она аккуратная. Да и обри здесь же. За ним по-прежнему приходится смотреть и заботиться, как обычно. Может быть, кормит его сейчас ранним ужином? Привязала прием пищи к расписанию кормлений в Лугозере, чтобы уложить мужа спать пораньше, завершив этим круг обыденных дневных забот. А что, интересно, она с ним делает, когда отправляется на танцы? Можно ли его оставить одного, или она приглашает сиделку? Говорит ли, куда идет? Представляет ли мужу своего кавалера? Может быть, кавалер как раз и платит сиделке? А может быть, она уже покормила обри... Пока Грант покупал грибы и ехал домой и теперь укладывает мужа в постель. При этом каждую минуту помнит о телефоне, а тот молчит. Может быть, рассчитала, сколько времени потребуется Гранту на дорогу к дому. Адрес в телефонной книге дает приблизительное представление о том, где он живет. Можно вычислить, сколько у него уйдет на дорогу, к этому прибавить время на возможный шопинг. Что-то ведь ему надо купить на ужин. Тем более он одинокий мужчина, а такие покупают еду каждый день плюс какое-то время на то, чтобы он добрался до телефона и выслушал ее послание. А если и позже телефон продолжает молчать, она придумает что-нибудь еще, какие-нибудь еще дела, с которыми ему надо разобраться, прежде чем ехать домой. Да мало ли, может, у него с кем-то встреча, обед в ресторане, и тогда уж домой он не попадет до самой ночи. И будет она возиться допоздна, намывать дверцы кухонных шкафчиков и, глядя в телевизор, спорить сама с собой, получится или не получится. Да ну, вообразила себе. Она в первую голову — здравая женщина. Ляжет спать, как обычно, сказав себе, что по его виду, судя, вряд ли он умеет и танцевать-то прилично. Весь зажатый, чопорный, эдакий ученый в дерьме моченый. Листая журналы, Он продолжал сидеть у телефона, но когда он опять зазвонил, трубку снимать не стал. «Грант, это Марианна. Спускалась сейчас в подвал, загружала белье в сушку и с лестницы услышала телефон, но пока поднималась, трубку повесили. Вот я и подумала, надо вам сообщить, что я тут. Если это были вы, если вы сейчас дома, потому что автоответчика у меня нет, и вы не могли оставить мне сообщение, так что я просто хотела, чтобы вы знали. Пока-пока». На часах было уже 25 минут 11. Хм. Пока-пока. Можно вообще-то сказать, что он только что вошел к себе в дом, ибо какой прок в том, чтобы она представляла себе, как он сидит тут, взвешивает про и контра?» Драпировки. Вот же оно, словцофион и по поводу тех двух яростных занавесок, драпировки. В самом деле, почему бы и нет? Ему вспомнились имбирные печенюшки такой правильно круглой формы, что ей пришлось особо объявлять о том, что они домашние. Керамические кофейные чашки на керамическом дереве, пластиковая дорожка в коридоре, прикрывающая ковер, во всем точная и доведенная до блеска практичность, которая при всем желании не давалась его матери и которой она несомненно восхитилась бы». Не потому ли в нем шевельнулось нечто вроде мимолетного и необъяснимого влечения? Или это следствие двух лишних рюмок, которые он позволил себе выпить после той, первой? А этот орехового цвета загар, теперь он верил, что это именно загар, он ведь не только на лице и шее, он, скорее всего, и ниже, в ложбинке между грудей, такой глубокой, немножко, правда, рифленой но душистой и горяченькой. Это он додумывал, уже набирая номер, который был заранее выписан на бумажку. А додумывая, вспомнил и деловитую чувственность ее кошачьего языка и ее нефритовые глаза. Фиона была в своей комнате, но не в постели. Сидела у раскрытого окна в достаточно теплом, но странно коротком и ярком платье. В окно вливался вольный пьянящий ветер, напитанный ароматами сирени и весеннего навоза, раскиданного по полям. На коленях открытая книга. Оторвав взгляд от окна, заговорила. «Смотри, какую я нашла чудесную книгу. Она об Исландии. Вот не ожидала, что здесь в комнатах могут просто так валяться дорогие книги. Люди, которые сюда попадают, не обязательно такие уж честные. И знаешь, по-моему, они тут всю одежду перепутали» я ведь никогда не носила желтого». «Фиона», — вымолвил он, — «как ты давно не приезжал? А с выпиской ты уже все оформил?» «Фиона, у меня для тебя сюрприз. Ты помнишь обри?» Она уставилась на него с таким выражением, будто ей в лицо дует сильный ветер, продувает насквозь лицо, голову, разрывая там все в клочья. «На имена у меня совсем памяти нет», — резко сказала она. Затем ее лицо успокоилось. Вновь, хотя и не без усилий приняло любезное и благодушное выражение, она осторожно отложила книгу, встала, подняла руки и заключила его в объятия. От ее кожи и дыхания исходил еле заметный новый душок, напомнивший ему запах, который издают срезанные цветы, слишком долго простоявшие в воде. «Как я рада тебя видеть!» — сказала она, дергая его за уши. «А ведь ты запросто мог исчезнуть!» — продолжала она. «Сесть за руль и поминай, как звали. Позабыть, позабросить. Ну, признайся, подзабывал меня уже? Подзабросивал? Подзабросывал? Подзабрасывал?» Он прижимался лицом к ее седым волосам, к просвечивающей сквозь волосы розовой кожи,